Я, кстати, видел его по телеку недавно, я имею в виду Вадима. Он тоже сильно изменился. Прежде всего, психологически. Моторика замедленней стала, при его быстрой несомненной реакции это странно. Он явно научился контролировать себя, очень хорошо контролировать. Но в то, что стал зомби, не верю. Скорее даже просто не хочу в это верить. «Нет, ну я не понимаю, Михаил. Ну что, вот он так вот встал и сказал, «Я буду новым Иисусом». И что, за ним все пошли? Это же не бывает на пустом месте, вот так сразу. Как-то это же началось. Каким образом простому менту удалось вдруг вот так вот создать огромнейшую секту? Армия сектантов, тысячи человек, целую гору оттяпал себе» и теперь целый город строит вместе со своими адептами. Как это так просто возможно? Александр, из того короткого разговора, который мы с вами провели вчера, у меня сложилось впечатление, что ваше восприятие секты несколько заклишировано. Здесь есть несколько фантомов и в том, что пишут об этой секте, и в том, как ее классифицируют, И несомненный ряд фантомов, созданных самим Торопом и его окружением. Постараюсь их разрушить. Секта Церковь последнего завета, а именно так называется эта секта, не имеет никакого отношения к тоталитарным сектам. В том числе и Крону Хаббарду, и к сейентологам. Есть определенные признаки тоталитаризма, но не более того, Это чисто мое личное мнение. Во-первых, у нее нет четко выраженной иерархической структуры со всеми атрибутами, необходимыми для этого. Там никто, никого, ничего не заставляет делать. Все делается добровольно. Там даже никто не требует у вас денег. Если вы приехали и не хотите отдавать деньги в общину, вас не убьют, не выгонят будут промывать мозги, спросил я. Безусловно. В конце концов промоют, и вы сами отдадите. Тоже безусловно. Но я встречался с людьми, вернее с семьями, которые не отдали денег в общину. Жена, например, в секте, а муж нет. Они живут себе где-нибудь в поселке неподалеку, купили дом или построили ведут натуральное хозяйство. У некоторых очень приличное: лошади, скотина, большие угодья под сельхозработы, никаких удобрений, никаких пестицидов. Жена соблюдает заповеди эти дурацкие: не ест мясо, только растительную пищу. Не ходит к докторам и прочее, прочее, прочее. А муж нет. Мы с ним медвежатину лопали. Вкусная, блин. Да самогонкой без меры запивали. Они тоже считаются членами секты. Хотя живут вовсе не на горе, а в 30 примерно километрах от нее. Территориально секта разбросана по деревням Курагинского района: кашурникова Артемовск, Само Курагино, Петропавловска, Черемшанка. Но есть общины и в Минусинске, и по всей стране, включая Москву и Питер. Из зарубежных большая община в Болгарии, на Украине, самая крупная в Белоруссии, несколько тысяч человек. Естественно, эти общины никаких квартир и средств не передают Виссариону, как те, которые живут в самой секте. Хотя каждый из них был хоть раз в этом городе Солнце на горе у Вессариона. Многие вообще приезжают туда на сезон, на лето, а осенью уезжают. Некоторые, увы, остаются, на это и рассчитано. И экскурсии эти, которые мы с вами примкнули, только для этих целей и организованы. Слушайте, Михаил, а как там дети вообще находятся? А как жизнь общественная, школа, образование? Ведь хоть это и секта, но тем не менее она находится на территории нашей с вами страны. Там, так или иначе, формально соблюдаются законы Российской Федерации. Там есть школы, в семьях сектантов есть все атрибуты современной жизни, с поправкой на провинцию, конечно. Ну, телеков, например, я много видел. Но это только в деревнях, но не в городе солнце на горе. Там все строже. Что же касается самой секты как таковой, То, что бы там ни говорил Тора по его окружению о Последнем Завете, что это новое течение в христианстве, о новом религиозном слове, все это чушь. Секта это продолжение так называемого «хлыстовства», одного из разновидностей раскола церкви в 17-18 веков. Разновидность старообрядцев Отсюда и спокойное отношение жителей района к Виссариону. Тут же в тайге каждая вторая деревня старообрядческая. Самое интересное, что из местных жителей нет ни одного, кто бы пришел в секту Виссариона. Вообще ни одного. Одни приезжие и только из крупных городов. Была одна семья, вернее я слышал о ней, но их по каким-то там причинам заставили уйти.